Выпьют галинонцогенные дряни и увидят в бреду отвратительное и ужасное. И кто-то из них, может быть, не выдержит и останется на всю жизнь в статусе зависимого. А кто-то, может быть, погибнет, потому что в попытке быть больше, чем ты есть, цена жизни не так уж высока. А может и нет, сказал он себе, с трудом отворачиваясь от мальчишек и продолжая путь по улице, похожей на длинный балкон над водой. Может они вернутся домой победителями, пройдут учебу и устроятся работать офицерами в агрессионном центре. И детей своих, а у них обязательно будут дети, станут с младенчества готовить к важнейшему времени в жизни, к пробе. Кто были те трое в комнате с испалинским скелетом? Один из них консул Ра, но не старик. Тот сотрудник прокуратуры. Расплывчатое понятие. Возможно, новый родной язык крокодила бою, не обеспечивая необходимого словарного запаса в специальных областях. Бабушка Тимор Алка – сотрудник миграционной службы РА. Вот бы с кем поболтать о деле. Крокодил случайно оказался на окраине чего то конфликта. Он никогда не узнает истинный смысл сегодняшней сцены. Аира вещь в себе, навсегда незнакомец. И тот разговор на ночном пляже, внезапно возникшая иллюзия понимания, мираж, эпизод, смысловая голограмма, было и развеялась. Он остановился перед большой панелью с множеством гнезд, поднял свое удостоверение и совместил годовые кольца деревянной плашки с такими же на приемном устройстве. «Андрей Строганов. Транспорт», — сказал крокодил, — «домой». «Это ты?» Камурбал смотрел с экрана, погруженного в аквариум. Над его головой медленно проплывали рыбы. Привет, крокодил улыбнулся, немного заискивающе. Просто хотел увидеть тебя. Спросить, как дела. Камурбал выглядел исхудавшим, глаза ввалились, длинных волос собранных хвост больше не было, вместо них коротенький ежик, едва отросший после стрижки наголо. Мальчишка переживал сложнейшее время в жизни, время после заваленной пробы. «Я не виноват, честное слово», — искренне сказал крокодил. «Я даже не знал, что все может так обернуться». «Ты не виноват», — неохотно после паузы признался Камурбал. «Мне уже объяснили, что виноват только я сам». «В чем ты виноват? Я знаю много людей, которые поступили бы так же», — быстро сказал крокодил. «Просто по горячности». «Это были настоящие люди, смелые, нормальные мужчины». Он осекся. «Зачем ты звонил?» — спросил Камурбал. Я же говорю просто спросить, как дела. А ты как думаешь, мигрант? Я тоже провалил пробу, сказал крокодил неожиданно для себя. И Бинардан, и Дорингай. Я видел отчеты по вашей группе. Кромобал отщетинился. Ты прошел пробу. Зачем ты врешь? Крокодил почувствовал себя идиотом. Я просто хотел сказать тебе, что проба не главное в жизни. Экран погас. Рыбы, которым было плевать на разговоры, ярко-желтые и белые, как снег, проводили длинными усами, будто вкус воды доставлял им колоссальное удовольствие. Крокодил устало привалился к стене, где-то за стенами, под землей, в корнях большого дерева пели местные кроты. Голосов было три или четыре, они то сливались, то расходились. «Воу-воу!» — пели босы. А тенора сперва постукивали, имитируя звук деревянных колокольчиков. Потом нежно шипели и, наконец, разражались чистым и светлым. Я, я, я... Информаторий. Андрей Строганов. Когда мне следует прекратить здесь жить? Когда иссякнет ресурс? Через 10 часов вы получите уведомление. Хорошо, мне собираться недолго. Кроты притихли. Только глубоко-глубоко, кажется, в самом центре планеты постановали, призывая самок, заставляя вибрировать почву басовитые певцы. Информаторий. Андрей Строганов. Обзор истории культуры РА как можно более полный. Внимание! Ваш ресурс для пользования жильем истекает через 3 минуты. Спасибо, я помню. Крокодил мял и растирал щеки, будто надеясь вылепить себя заново. Уже очень давно он не сидел над текстом по 10 часов без перерыва, теперь ему казалось, что глаза у него фасеточные, как у стрекозы, а в позвоночник загнали Арматурину. Его родной язык не то чтобы сбоил, но ощутимо покоряхтывал, переключаясь из бытовой лексики на культурологическую. Может быть поэтому крокодил не мог избавиться от чувства, что ему в вычурным наукоподобном слогом рассказывают примитивную легенду о сотворении мира, легенду, достойную пещерного племени.